Глава седьмая. Косоглазие. Любой человек, чьи глаза косят, или кто знаком с таким человеком, знает, что бывают моменты, когда глаза косят меньше, а нередко и смотрят почти что совершенно прямо. Если бы, как это обычно утверждается, одна группа мышц была слишком коротка, и нуждалась в рассечении, а противоположная группа мышц была слишком длинна и нуждалась в резекции, то временного исправления косоглазия никогда произойти не могло бы. Женщины, имеющие детей, рассказывали мне, «Когда мой ребенок отдыхает, его глаза начинают смотреть прямо». Когда же он очень устает, сердится или возбужден, они начинают косить. Не понимая до конца, что же происходит, они определили проблему напряжения. Вы можете научить туго натянутые, конвульсивно сжавшиеся мышцы глаза расслабляться. Тогда глаза будут стремиться к правильной центровке, вместо увода от нее. Но это лишь первый шаг в решении вашей проблемы. Дело в том, что глаз, который отклонялся наружу или внутрь в течение длительного времени, привык видеть периферическим участком сетчатки, вместо того, чтобы фиксировать рассматриваемый объект макулой, своим центром зрения. Чтобы удержать такой глаз постоянно в правильном положении, необходимо восстанавливать зрение макулой до тех пор, пока оно не станет сильнее, чем первоначально сформировавшееся зрение краем сетчатки, или, как это часто называется, ложной макулой. После этого надо научиться объединять два изображения, передаваемых в мозг, двумя макулами, таким образом, чтобы они слились в мозгу в одно четкое изображение. Если глаз косил достаточно долгое время, то нервы его сетчатки, возможно, находятся в своеобразной спячке или же перестали реагировать на свет. Тем не менее, врачи считают, что если подобное произошло с достаточно хорошим глазом, то часто удается поднять зрение неиспользовавшегося глаза, то есть глаз можно научить видеть. Закрывая более сильный глаз, расслабляя неиспользуемый и стимулируя нервы его сетчатки солнечным светом, многим людям удавалось развить макулу отклоняющегося глаза в такой степени, что он приобретал такую же остроту зрения, как и его более сильный партнер. Поэтому вам, желающим избавиться от косоглазия, надо пройти следующие три этапа программы. Первое. Расслабить и освободить натянутые мышцы глаз, с тем, чтобы глаза могли поворачиваться вместе, находясь в правильной центровке. Второе. Строить зрение в его центре до тех пор, пока оно не станет сильнее, чем зрение в ложной макуле. Это надо делать даже и с более сильным глазом, поскольку отклоняющийся глаз может тянуть за собой и другой глаз. Третье. Необходимо объединить зрение обоих глаз, то есть изображение, получившееся в двух макулах, Надо слить воедино путем сведения одних и тех же точек изображения вместе в один и тот же момент времени. Как только глаза добьются такого слияния, их уже не будет устраивать никакое другое зрение. Слияние удерживает их постоянно прямыми. Чтобы... Проиллюстрировать процесс развития силы зрения в макулах я расскажу вам историю маленькой четырехлетней Бетти. Инструктор развил зрение ее более слабого глаза настолько, что она могла видеть им в пределах от 6 дюймов до 20 футов. Однажды преподаватель отошел от Бетти на 25 футов и, взяв в руки книжку с картинками, спросил ее, «Что у этой маленькой девочки в руках, Бетти?» Она изучила рисунок смотрящими прямо глазами и сказала, «Я не совсем хорошо вижу, что там нарисовано, но если я скошу свой глаз, я смогу это сделать». «Нет, не надо косить глаз», — сказал преподаватель. Я буду понемногу приближать к тебе рисунок до тех пор, пока твой глаз не сможет этого увидеть. Ребенок понял, что для того, чтобы видеть на таком большом расстоянии, его центры зрения еще не настолько сильны, в отличие от краев сетчатки, которые она использовала всю свою маленькую жизнь. Когда косящие глаза добивается слияния, чувство нервного облегчения просто ошеломительно. Как сказал мне один из моих учеников, адвокат по профессии, когда он впервые добился слияния, это было подобно новому рождению. Как сделать первый шаг, расслабить натянутые мышцы. Большое количество солнечного света падающего на закрытые веки, расслабит напряженные мышцы. Глаз никогда после соляризации не оттягивается в такой же степени, как и до нее. Солнце – сильнейший стимулятор для ослабших или амблиопических нервов сетчатки. Поэтому ежедневно давайте как можно чаще глазам солнце. Понемногу, но часто солнца – таково правило. После соляризации натянутые мышцы расслабляются, и глаза готовы к выполнению поворотов. Проделывайте регулярно все повороты, описанные во второй главе книги. Добавьте к ним еще следующее упражнение. Повороты стоя спиной к солнцу. Вы знаете, оттягивается ваш глаз внутрь или наружу. Если, например, левый глаз косит внутрь, то станьте спиной к солнцу, прикройте прямо смотрящий глаз ладонью руки и поворачивайте голову и локоть по кругу в сторону левого уха и левого плеча то есть влево, так чтобы косящий глаз мог увидеть проблеск солнечного света. Делайте эти повороты ритмично, по 10-12 раз, так же часто, как и соляризацию глаз. Если же левый глаз косит наружу, желая поймать проблеск солнца, поворачиваться надо в противоположную сторону, то есть в сторону переносится вправо. Помните, что это упражнение не физического плана, поскольку вы не должны напрягать мышцы или сознательно их тянуть. Это скорее мягкие, расслабляющие упражнения, действие которых связано с сильным желанием глаз увидеть солнце в конце каждого вашего поворота. Делайте их мягко и ритмично, а не резко. С каждым разом косящий глаз будет выглядывать немного дальше. Если же солнца нет, то повернитесь спиной к зеркалу и ловите проблески своего отражения в зеркале. Можно использовать и какой-нибудь яркий источник света, представив, что это солнце. Самолетные повороты Если у вас, например, левый глаз косит внутрь, прикройте правый глаз повязкой. Станьте, выставив свою правую ногу вперед. Наклонитесь вперед и направьте левую руку на носок правой ноги, а затем укажите этой рукой На воображаемый самолет высоко в небе, с левой стороны от вас. Левая рука при этом сделает поворот на 180 градусов вверх. Мысли при этом у вас должны быть такие. Вниз к носку и вверх к самолету. Если вы будете произносить это вслух, вы можете быть уверены, что вы глубоко дышите. За один подход достаточно сделать от 6 до 12 поворотов. Если же ваш левый глаз косит наружу, вам следует указывать правой рукой вниз на носок левой ноги и вверх в правую сторону на самолет. Другими словами, управляйте косящим глазом, указывая рукой в направление в котором вы хотите его повернуть, и используя ту руку, которой удобнее всего указывать. Если в повороте нуждается правый глаз, то для равновесия выдвиньте вперед левую ногу. Зная направление, в котором вы хотите повернуть косящий глаз, подбирайте повороты таким образом, чтобы центрировать его в нужном направлении. Наклон вперед является дополнительной помощью в этом процессе, поскольку стимулирует кровообращение глаз. Этого достаточно для расслабления мышц. Теперь будем стимулировать макулу или центр зрения. Вернемся повторно к рассмотрению второго этапа формирования зрения в слабом глазе. Надевайте на более сильный глаз во время прогулок у своего дома повязку. Сначала на короткие периоды времени, пока зрение только формируется, а затем и на более длительное время. Не носите ее до тех пор, пока вы не перестанете нервничать при этом. Когда вы снимете повязку, всегда делайте пальминг, и если это возможно, Делайте еще и соляризацию. Проделывайте все восстанавливающие зрение упражнения, описанные в третьей главе, используя при этом только слабый глаз и добиваясь того, чтобы он смотрел под углом, который вы хотите научить его использовать. Если, например, левый глаз косит внутрь, то поверните свое левое плечо под прямым углом к таблице со словами. Если же он косит наружу, то к таблице поверните правое плечо, так, чтобы левый глаз стремился смотреть в обратном направлении через переносицу, чтобы увидеть слова на таблице. На первых порах садитесь довольно близко к таблице. И скользите своим взглядом взад-вперед несколько раз под каждым словом или фразой. А теперь упражнение, использующее возвратно-поступательные движения и предназначенное для стимулирования макулы центра зрения. Сделайте себе таблицу АНЕ. Для выполнения этого упражнения повесьте эту таблицу на хорошем освещении на расстоянии 3-6 футов от себя, в зависимости от зрения вашего более слабого глаза. Прикройте повязкой более сильный глаз. Возьмите в руки какую-нибудь чистую, неисписанную карточку. Вы знаете, что верхние три буквы – это буквы А, Н, И. Напишите их печатными буквами своим взглядом на белые карточки в руке, используя при этом нос в качестве ведущего элемента. Затем, сделав глубокий вдох, посмотрите на таблицу в отдалении и точно так же напишите их печатными буквами несколько раз на ней. Когда буквы станут четче, раскачивайте эту строку из стороны в сторону, переводя взгляд от одного белого поля таблицы к другому и позволяя буквам уходить с пути вашего взгляда так, что вы будете видеть сначала белое с одной стороны таблицы, а затем белое с другой стороны. По мере тренировки у вас появится ощущение, что они действительно движутся из стороны в сторону. Делайте пальминг и соляризацию после работы с каждой строкой. Работайте лишь с той строкой, что легко вам дается, но не работайте на ней слишком долго. Немного, но часто. Вот ваш принцип. Другим способом развития нервов макулы, является обучение чтению микроскопического шрифта. Проделайте всю подготовительную часть, описанную в главе для дальнозорких глаз, и прочитайте слабым глазом эту таблицу вниз, столько, сколько вы сможете сделать без усилия, выполняя при этом короткие медленные повороты головой. Если на каждом уроке вы будете добиваться такого расслабления, какое вам необходимо, то с каждым днем вы будете читать все дальше и дальше вниз. Когда вы сможете увидеть несколько слов микроскопического шрифта, то это значит, что вы действительно стали искусны в этом деле. Постепенно вы сможете прочитать все слова микроскопического шрифта, Когда вы сможете прочитать этот микроскопический шрифт слабым глазом, тогда можно считать, что вы готовы к объединению двух центров зрения вместе. Повторно вернемся к третьему шагу. Чтобы без помощи преподавателя объединить два центра зрения вместе, вам нужно какое-нибудь приспособление. Достаньте две палочки шпонки длиной в фут. Отступив на один дюйм от верха палочек, просверлите в них по дырочке. Через эти дырочки проденьте бельевую веревку длиной в три фута. На одном конце веревки сделайте узелок. К другому концу привяжите какой-нибудь грузик может подойти оловянный солдатик из набора, продающегося в магазине. Теперь держите палочку со стороны узелка вертикально на расстоянии 3 дюймов от своего носа, а другую палочку на расстоянии 8 дюймов перед первой. Оловянный солдатик будет свободно висеть на дальнем конце веревки. Он будет держать веревку в натянутом состоянии. Медленно передвигайте дальнюю палочку взад-вперед, то к носу, то от него, наблюдая за тем, как отверстие, которое вы просверлили в двигающейся палочке, вбирает в себя веревку, когда вы придвигаете к себе палочку. Быстро моргайте во время этого процесса и не забывайте про дыхание. Начните вытягивать веревку, когда палочки достаточно близко придвинутся друг к другу. Закройте глаза и вспомните то, что вы видели, продолжая двигать палочкой взад-вперед. Затем с глубоким вдохом откройте глаза и снова продолжайте свое наблюдение. Повторяйте это упражнение по много раз во время своей тренировки, до и после него, делая пальминг. Если макулы каждого вашего глаза окажутся в достаточной мере простимулированы, то однажды ближняя к вам палочка у вашего носа раздвоится. Ее верхушка покажется вам расщепленной, сначала, возможно, всего на полдюйма, но по мере улучшения слияния размер расщепления будет возрастать до тех пор, пока не достигнет 2-3 дюймов. Мы назвали эти два изображения воротами. С тех пор, как я обнаружила возможность их использования для улучшения зрения, результаты стали расти в два раза быстрее. Пока человек с косоглазием не добьется однажды видения ворот, что является сутью тренировки, и не добьется устойчивости в их достижении, До тех пор слияние не будет постоянным. Делайте пальминг между каждой попыткой добиться ворот. Когда вы сможете добиться и удерживать их, переходите к выполнению тренировки, прохаживаясь по комнате и рассматривая объекты между ближними столбиками ворот. То, что вы увидите между ними, будет представлять собой единое изображение. Конечно, имея опытного преподавателя под рукой, обучиться искусству слияния легче, но многого вы можете добиться и сами.